Человек живет несколько жизней. Это основополагающая идея данной главы. Без нее все остальные изложенные здесь закономерности не имеют почти никакого смысла. Кому-то это кажется очевидным, а кому-то диким. В любом случае, это гораздо лучше, чем привычный ад или рай. На самом деле, в истинности этой идеи убеждена как минимум треть всего человечества. Просто для нашей культуры все это немного чуждо, поэтому трудно ее принять. Для сомневающихся существуют специальные практики, позволяющие вспомнить свои прошлые жизни. Те люди, которым удалось преуспеть в их применении, утверждают, что они реально работают. Есть экстрасенсы, которые видят прошлые воплощения других людей. Достоверность всей прочей информации, выдаваемой ими о твоей нынешней жизни, убедит тебя в правдивости их слов. Отмечено множество документированных случаев, когда после сильнейшего стресса или травмы люди начинали говорить на иностранном или древнем языке. обретали умения, которым не обучались в этой жизни. У тибетских буддийских монахов есть специальные практики, позволяющие найти новую реинкарнацию умершего ламы, и специальные тесты, позволяющие определить, что это именно его душа воплотилась в теле конкретного ребенка. Быть может, просто заходя за своим ребенком в детский садик, обрати внимание и подумай, почему один малыш в возрасте 3-4 лет уже исключительно мудр, взвешен и осторожен по отношению к жизни и к людям, а другой подобен дикому загнанному зверьку, резок, дерзок, неуклюж, и все в жизни пробует на зуб, все ломает. Уверен, что именно генетика и воспитание способны на этот экрана. Обретя после многих практик духовного роста особую чуткость к своему телу и уму, ты сам сможешь заметить себе нечто, что не относится к твоему опыту текущей жизни. Это может оказаться тяга или антипатия к конкретным незнакомым местам, странам, культурам, «Незапно обнаружившееся мастерство в ремеслах или искусстве и многое другое». «Это могут быть и ощущения более тонких планов, передать словами, которые очень трудно». «Иначе говоря, если есть сомнения, но есть намерения, существуют проверенные способы». «Единственное, к чему я призвал бы читателя относительно исследования своих прошлых жизней, это просто ограничиться галочкой, есть они или нет. Не следует их вспоминать и переживать заново. Память о них в нас стерта не зря». Благодаря этому мы забыли бесконечную боль всех прошлых ошибок, потерь и смертей. Мы забыли ослеплявший нас накопленный прошлый опыт и прошлые заблуждения. Теперь мы способны жить новую жизнь с чистого листа. Так не стоит разрушать эту возможность.